Глава 57. «Дыши!» — яростно шептал Дион, снова вдыхая воздух и заставляя его вытолкнуть из лёгких. И вот я сделала первый вдох, чтобы тут же закашляться. Болезненный юноша прижался к сидящей на полу растрёпанной и перепуганной матери. Графиня Лочестер гладила его по голове, целуя в макушку. Слуги бесполезно суетились вокруг него, а он всё ещё дрожал. «Я видел нить!» — шептал он, судорожно дыша. «Мама, я...» «Что она сделала?» Послышались удивлённые голоса гостей. «Как она это сделала?» «Она что, воскресила его?» «Да?» «Она умеет воскрешать мёртвых?» Я сама дрожала, чувствуя, как муж поднимает меня на руки и несёт в сторону кресла. Любопытные взгляды впивались в меня. «Это чудо!» шептались гости, пока доктор осматривал мальчишку. Его рука с магией скользила в вороте его расстёгнутого камзола. «Вы видели? У неё на шее засветился знак. Особый дар!» «Жрица судьбы!» — послышался чей-то голос. Старуха в чёрном бархате смотрела на меня, как на богиню. Она даже сложила руки, словно молится мне. В зале вдруг стало тихо. «Быть такого не может!» — прокашлялся кто-то. Новость тут же подхватили все присутствующие, глядя на меня с таким интересом и благоговением, что мне стало как-то неловко. «Благодарю вас», — послышался голос, а графиня Лочестер упала передо мной на колени, словно я была королевой. «Он... он наш единственный сын, наследник, и вы... вы спасли его!» Графиня целовала мою руку, но чувствовала только холод её перчаток. Они видели богиню, а я знала. Я всего лишь женщина, которая чуть не умерла второй раз, спасая чужого сына. И никто не спросил, а ты в порядке? «От лица семьи Лочестер выражаю вам огромную благодарность», дрожащим голосом произнёс он, хотя сам всё ещё был бледный и трясся. «Мы...» «Мы перед вами в неоплатном долгу!» Он поклонился, а я кивнула. Хоть что-то искреннее я услышала сегодня. Дион коршуном стоял над креслом, пока гости обсуждали новость. «Невероятно! А мне говорили, что она магическая пустышка!» Доносились голоса, а я пыталась успокоиться, высматривая мальчика, вокруг которого тут же образовался целый хоровод из знакомых и слуг. Еёна셔 держал бокал дрожащей рукой, и капли воды катились по его подбородку, как слёзы, которые он не успел пролить. Его мать прижимала его к себе так крепко, будто боялась, что судьба передумает и заберёт его обратно. Он дышал. Этого было достаточно. Больше я не хотела чудес, не хотела благодарностей, не хотела быть жрицей судьбы. Я хотела лечь, закрыть глаза и забыть, что могу видеть нити, что могу их рвать и сшивать заново, платя своей болью. Потому что я начинала бояться своей силы, начинала бояться цены, которую мне приходилось за неё платить. «Мадам, может, воды?» — спросил Джордан. Я чувствовала, что Дион держит меня за руку. Я чувствовала тепло его ладони, чувствовала тепло его пальцев. И мне нравилось это тепло. Стыдно признаться, но оно мне нравилось.